Глава 29. Сборы в дорогу. Лето кончилось. В низинах по утрам стоял туман. Матово горели в амхо багровые россыпи клюквы. По золотистым березнякам запахло грибами. Небо стало высоким и бледным. Яркие солнечные дни чередовались с затяжными дождями. предвещающими долгие темные дни и холодные ночи поздней осени. А Ильмо так и жил на горе у Вейнименина, неторопливо готовясь к дальнему походу. Ильмо был почти уверен, что ему предстоит отправиться в Пахелу одному, в лучшем случае с неугомонным Ахти, если, конечно, того в последний миг не вытребует домой Кюлики. Но вскоре он с удивлением обнаружил, что с ним собирается целая толпа, причём все в охотку. Лучше всего общее мнение выразил Ахти: "Да под покровительством богов мы там всех порвём". Ахти тоже жил у Вяйно, не собираясь отправляться в Асуаси. Неизвестно, что за весточку он послал матери. Но в один прекрасный день с Лосинного острова явились две ладьи, полные вооружённых парней, во главе с варгом, а кем младшим. Вот они сейчас тебя повяжут, да и отвезут домой, предположил Ильма, глядя с высокого берега, как воины вытаскивают ладьи на берег. "Как бы не так", ухмыльнулся Ахти. "Это же моя дружина. Или ты думал, что я отправлюсь воевать один?" Аки, младший, привёз с собой всё, что нужно для странствия на север, и даже кучу вещей про запас. Так что Ильмо, у которого из имущества было только то, что на нём надето, мог не беспокоиться о снаряжении. Кроме разнообразного оружия, Варк привёз для Ахти его вещи: меч из разграбленного саксонского святилища и материнский дар зачарованную рубашку. пропитанную змеиным ядом, которая даровала неуязвимость в бою. А это, береги особенно, сказал он, протягивая Ахти нечто на шнурке, зашитая в узкую полоску полотна. Госпожа Кюллики велела тебе передать здесь заклятие, с которым ты одолеешь любого похёльского чародея, чтобы оно подействовало тебе достаточно, разорвать ткань. Носи оберег на шее, под одеждой. Это очень сильное средство, на самый крайний случай. Как там мать тихо спросил Ахти, принимая оберег. Ох, лучше не спрашивай. Хотя, как видишь, меня и парней она отпустила, видно, смирилась с неизбежным. Она ведь знает, что дома тебя не удержать, когда впереди ждут битвы. Провожала меня до ладьи и всё время повторяла: "Пусть Ахти помнит о пророчестве. Это чтобы ты не вздумал там жениться". Ахти захохотал. А ну, мать, на ком же я могу жениться в Похёле? На снежной бабе, на медведице, или, может, тут Ахти совсем развеселился, на похёльской упырице? Дружина Ахти включала два десятка воинов, которые не первый год ходили с Ахти по закатному морю. Изначально воинов было больше, но часть из них осталась на Лосином острове, опасаясь недоброй славы Похёлы. Эти же все до единого хором просились в поход, но Вяйну никакого внятного ответа им не дал. Не уверен я, что они понадобятся, объяснил он Ахти. Одно дело пара-тройка путешественников и совсем другое вооружённый отряд. Нам только повода для войны не хватало. А кем мы тогда будем? обиженно спросил Ахти. Воровская ватажка, посольство, только от кого? Вот и придумай сам. Ахти, не растерялся. Пожалуйста, давайте представимся сватами. Это меня мать на мысль навела. Притворимся, будто хотим женить Ильму на какой-нибудь молоденькой Пахюльской девице с острыми зубками. Эй, не меня, а тебя! воскликнул Ильму. Я-то здесь причем. Дружинники засмеялись, а Вяйну крепко задумался. После того разговора о Кем младший, не дожидаясь, пока будет принято решение насчёт дружины, пошёл прямо к Вяйну и рассказал ему всю историю своего семейного проклятия. Как ты думаешь, господин чародей, спросил он, погиб ли мой отец случайно или туны знали, что делают, когда поручили ему вести драккар на тот запретный остров? Конечно, знали. Я вообще удивляюсь, как они оставили свидетелей своего святотатства в живых. Наверно, тогда они ещё и сами не вполне понимали, что натворили. Прекрасно, хладнокровно сказал Акке. Мой отец служил семейству Ловйетар, так что мне с Ильмарином по пути. Вяйно не стал возражать. Акке уже успел проявить себя полезным человеком и опытным путешественником. Кроме припасов и снаряжений, он привез несколько длинных, узких, очень неустойчивых кожаных лодок. На север лучше всего идти водой, пока есть возможность, объяснил он. На гуляться по болотам и елникам мы всегда успеем. Йокахайнен тот же опознал лодки как саамские каяки и сказал, что умеет с такими управляться и может научить всех остальных. Каяки прекрасно подходили для плавания по быстрым и порожистым карельским рекам. Их легко чинить и нести на руках, если возникает необходимость обойти порог. Главная сложность в том, чтобы не перевернуться. С того дня они начали учиться водить каяки, плавая вдоль берега Кеми, и вдоволь наглотались холодной воды, прежде чем вёрткие лодки начали их слушаться. Ловчее всех получалось у Калли. Ильмо очень обрадовался встрече в Калли на горе Увяйно. Оказывается, старик давно уже забрал его вместе с собаками с охотничьей стоянки на озере Оленьи Мох. Калли, кажется, тоже обрадовался, но в целом он очень переменился. Даже Ильмо, постоянно занятый своими мыслями и заботами, это заметил. Калли избегал остальных, занимаясь только хозяйством. Ходил в одиночестве, мрачный, о чём-то напряжённо думал. Несколько раз он задавал Ильмо такие странные вопросы, что тот просто диву давался. Например, однажды принялся выискивать Ильмо о его отце. Какую славу тот снискал на последней войне? Никакой, недовольно ответил Ильмо. Ни славы, ни добычи, только смертельные раны и вечный позор. Сам подумай, какую славу можно добыть в междоусобице? А как бы ты поступил на его месте? Я бы вообще не стал участвовать в чужой сваре. Ушёл бы в лес и сидел там хоть год, хоть два. Одно дело, когда опасность грозит собственному роду, и совсем другое. Спасибо, выпалил Калли, хватая илмо за руки, чем поверг его в полное недоумение. а калли как раз решал вопрос который его очень тяготил убивать ильмо вместе со всеми остальными родичами или нет ты никак тоже собрался со мной в похёлу спросил его ильмо не знаю пока и правильно подумай хорошенько хочешь ли ты погибнуть раньше времени опасность предстоящего путешествия беспокоила калли меньше всего После разговора с Рауни он днем и ночью обдумывал, как уничтожить род Калива. Ни малейшей жалости он не испытывал ни к кому, за исключением Ильмо. Кали долго прикидывал, должен ли он убить и его тоже, но в конце концов решил пощадить. Эта мысль принесла ему облегчение. Жизнь за жизнь, думал он, ведь, ведь меня, меня одного из всего рода тоже оставили в живых. И теперь перед ним стояла другая задача. И тилис Ильма в похёлу. Имеет ли он право откладывать месть? А если он останется в Калливым мстить, а Ильма убьют, единственного человека на свете, к которому Калли испытывал добрые чувства? Кто будет его охранять в похёле? Не Ахти же безголовый? Ильмаринен, освобождённый дружинниками Ахти от хозяйственных забот, не знал, чем заняться. Его бы совсем одолели мрачные мысли, если бы не Вяйно. Старый чародей много времени проводил в беседах со своим бывшим учеником. Однако, вместо того, чтобы научить его каким-нибудь полезным чарам, на что втайне рассчитывал Ильмо, тратил время на отвлечённую болтовню. "Я с вами пойти не смогу", сказал он как-то, отвечая на вопрос Ильмо. "За борозду мне ходить запрещено богами". Но присмотреть присмотрю. Как? Вяйно молча указал на ближайшую сосну, в ветвях которой чистил перья огромный ворон. Запомни его, он полетит за вами до внутренней похёлы. Через него можно будет передать срочную весть. А дальше? Дальше слишком велика опасность, что его обнаружат тунны. О лоухи, не должно возникнуть подозрение, что за вашим походом стоят боги голубых полей. За горами во внутренней Похёле вам придётся рассчитывать только на себя. В другой раз он завёл речь о Сампо. Может статься, если всё пойдёт хорошо, к тебе в руки попадёт очень сильная вещь. Не повторяй ошибку Лоухи и её сына. Если ты обладаешь властью, пользуйся ею с огромной осторожностью. Никаких хочу, только должен. Добыв сам по, не желай вообще ничего, ни для себя, ни для других. И тогда не будет тех ужасных последствий, которые сейчас сеет вокруг себя Лоухи. Как это, ничего не желать? Удивился Ильмо. Совсем? Это невозможно. В яйну тяжко вздохнул. Для большинства смертных слово о власти и могуществе пустой звук, а вот боги это вполне понимают. В этом еще одна причина, почему за сампо посылают простого человека. И вполне понятно, почему Ильматор запретила, Ильматор запретила идти в Пог Йелумне, подумал он. Вейни-имёйнен, владеющий Сампо, это нечто совсем иное, чем старый колдун, мирно доживающий у себя на горе. Зачем им в голубых полях ещё один бог? Время шло, и вот однажды Вейну объявил, что сборы почти закончены и назначил день выхода. Под вечер в его избе собрались Ильмо, Ахти, Йокахайнен и Акемлачи. Калли, так и не принявший никакого решения, бренчал за печью посудой. Вяйно пригласил всех разделить с ним трапезу. После еды наконец заговорили о пути в Похёлу. Есть два долгих пути, и один прямой, но очень опасный, начал Вяйно. Вы можете сделать крюк, обойти врата Похёлы справа и свернуть в тундру, в земли саами. Оттуда тоже ведут какие-то перевалы во внутреннюю Похёлу. Я их не знаю, но, возможно, знает Йокохайнен, Нойда утвердительно кивнул. Этот путь дольше, зато и безопаснее, продолжал Вейно. Однако мне бы не очень хотелось, чтобы вы его избрали. Он означает зимовку в стойбищах, а за это время может случиться всё что угодно. Кроме того, я на вашем месте не доверял бы саами. Да, они ненавидят тонов и охотно помогут вам, но они слишком долго были в рабстве. Страх может подтолкнуть кого-нибудь из них на предательство. Все посмотрели на Йокахайнена. Тот криво улыбнулся и сказал: "Не буду спорить, всё так и есть. Однако мой господин забыл сказать, что кара за предательство смерть". Я сейчас не лучший проводник в земле Саами. Я предал Рауни. Как только я появлюсь в пределах внешней Похёлы, меня сразу убьют. Не думаю. Кто знает, что ты больше не ученик Рауни? Кто вообще знает о том, что Рауни отправил тебя на юг? Ты отправишься вместе с Ильмо Йокахайнен. Ты единственный, кто знает Похёло и её обычаи. Кто владеет языком тунов? Считай это испытанием. Если ты с ним справишься, я возьму тебя в ученики. Йока Хайнен молча поклонился и вяйно продолжал. Второй путь ведёт через земли Варгов, а дальше по морю в Луотолу. Он займёт много месяцев. Луотола незамерзающая гавань, единственное поселение в Похёле, где могут временно жить люди. Именно в Луотоли находится зимнее гнездо вьелоухи. Возможно, там же он и спрячет и сампо, хотя я бы на её месте перенёс его во внутреннюю похёлу, подальше от соблазна. Мне нравится этот путь, подал голос Аки. Хоть я сам и не бывал в похёле, но мой отец провёл на службе тунам почти всю жизнь и очень много рассказывал о похёльцах и их обычаях. К тому же я варк А нас в Пахёле привычают, я могу прикинуться наёмником, а вы моими рабами. Хм, промычал Ахти. Я хотел сказать верной дружиной. Можно сделать ещё проще. Открыто приплыть в Лоталу и наняться кто нам на службу. Да будем дракар. Хозяйка Пахёл и знает, что Карьяла собираются похитить у неё сампо, сказал Йокахайнен. В первую очередь она будет проверять всех, кто приплывает в Лотталу. Мы сойдём на берег, там-то нас и будут ждать. Нет, если уж выбирать, я за крюк через землясаами, хоть есть где укрыться. А третий путь какой? спросил Ильмо. Самый короткий, ответил Вейно. Через врата похёлы. Это горный перевал, через который идёт заброшенная дорога из земли Карьяла на север. прямиком во внутреннюю похёлу я бывал там в молодости это дикое безлюдное место туны там бывают очень редко но врата похёлы охраняются чарами и кое чем похуже сиси спросил ильмов вспомнив сказку и это тоже возможно придётся пробиваться с боем но если вы изберёте этот путь Я расскажу вам, как можно проскользнуть через пасть незамеченными. Что там дальше за горами, я не знаю. Я бывал однажды во внутренней похёле, но не этой дорогой. Ну, что скажете? Я за первый путь, ответил Йокахайнен. Он самый надёжный. А я за третий, заявил Ахти. Настоящие герои в обход не ходят. А я считаю, что надо плыть через Лооталу. сказал Аки, а ты что скажешь Ильмо? А можно я еще подумаю? Можно. А ты Кальи? Я как Ильмо, да неслось из-за печи. Что ж, Ильмаринен, тогда думай хорошенько, сказал Вейну. За то бой решающий голос. И сменив тему, принялся рассказывать о тунях. Если вам доведётся столкнуться с тунами в открытом бою, вы должны знать некоторые вещи. Туны обладают необычайно острым слухом, но плохо чувствуют запахи. В темноте тон видит гораздо лучше, чем при свете. Он может заметить движущуюся фигуру на огромном расстоянии, зато наверняка пропустит неподвижную. Этим можно воспользоваться. У тунов существуют и другие органы чувств, которых нет у людей. Например, они способны чувствовать тепло, заранее предугадывать шторм или снегопад. В птичьем облике туны особенно опасны. Они даже способны поднять воздух человека, правда, не надолго. Их когти оставляют долго незаживающие раны. Про колдовство тунов пусть расскажет Йокахайнен. Что сказать? Все туны рождаются со способностью к колдовству, но не все эту способность развивают, продолжил Раскос Нойда. Таких колдунов, как Рауни в Пахёле, довольно мало. Однако любой тун может при желании отвести глаза или проклясть, или найти нечто на расстоянии. Ну и как с такими сражаться? проворчал Ахти. И это вопрос воина, используя слабые стороны, конечно. ответил Вейну: "С вами по себе похёльцы весьма посредственные бойцы. Вся их сила коренится в колдовстве, а колдовство от калмык. Если как-то разорвать их связь с богиней смерти, они станут совершенно беспомощными и скорее всего погибнут, ведь на магии основано их превращение. А не превращаясь, они не выживут на ледяных скалах похёльцы". А вот как это сделать, мы пока не знаем. А потому слушайте дальше. Да, в обличье хищной птицы Тун очень быстр и силён, но есть и обратная сторона. Будучи птицей, Тун не может обдумывать ситуации и принимать решения, он только выполняет то, что задумал в человеческом облике, превращая тело в собственное оружие. Если бы тун провёл в облике птицы долгое время, он совсем бы разучился думать о чём-то, кроме охоты. Есть ещё одна черта, связанная с общественным устройством пахёлы, которая может пойти вам и на пользу, и во вред. Общество тунов раздроблено, между кланами идёт постоянное скрытое соперничество, зато внутри царит железная дисциплина. Пахёльцы привыкли подчиняться старшим. но никогда не помогают тунам из другого клана. Можно было бы попытаться натравить один клан на другой. Сами они постоянно этим занимаются, а вот от главарей кланов надо держаться как можно дальше. Они обычно и есть самые сильные колдуны. Говорят, некоторые из них способны напрямую общаться с кальмой. Они обладают пророческим даром, могут отправлять свой дух в странствия по изнанке мира. А обычный тон не очень опасен. Его вполне можно победить один на один. Тут говорят, что Рау не был такой сикой чародей, встрял Ахти, а мы с Ильмо запросто его прикончили. Вы друг друга хоть запросто не прикончили? Ехидно ответил Вейно. Рауни сам все сделал для того, чтобы безславно погибнуть. А если бы он попался вам месяцем раньше, вы бы так легко не отделались. Не забывайте и о том, кто отразил его чары, напомнил Йокахайнен. Но думаю, что сражаться с тунами, по крайней мере по началу, вам не понадобится. Продолжал Вейно. Вы должны прятаться, показывать дружелюбие, удивлять и изворачиваться. Всё, что угодно, только не воевать, пока не добудете сампо. Ахти с сомнением кивнул. А вот когда вы повезёте сампо обратно, подумала Свейно. Вам придётся и побегать, и помахать мечом. Откуда пришла эта мысль? Вейни Мейнина редко посещал пророческий дар. Нарочно он никогда не развивал его в себе, искренне считая знание будущего не благословением, а проклятием. Но теперь, на пороге важных событий, которые влекли за собой ещё более серьёзные перемены, Вяйну почувствовал, что будущее открывается перед ним, словно разрыв в сплошных тучах. Откуда этот далёкий гром? Почему небо стремительно темнеет и опускается? Вяйну поднял глаза наверх, Потолочные балки избы пропали. Вместо них над ним бурлит низкое небо, темное от армии летящих тунов. Вот они идут сплошным потоком, заслонили крыльями солнце. Уши закладывает от гула и грохота их крыльев. Со свистом и ревом от потока отделяется и камнем падает меднокрылое чудовище с разъяренным лицом старой женщины. Внизу бушует море, и одинокий корабль против всей армады. Вяйно мигнул, и видение исчезло. "Эй, ты чего?" тревожно спросил Ильмо, трогая его за руку. "Что случилось?" "Ничего", вяйно провёл ладонью по лицу. Кажется, никто, кроме Ильмо, не обратил внимания на его внезапную задумчивость. Неужели ему на миг открылось будущее? Или это всего лишь мои собственные опасения? Армии да столько тунов не наберётся ни в одном роду, если они не объединятся. Неужели даже замыслы богов ошибочны? Но одно он знал точно: нельзя допустить, чтобы это сбылось. Перед сном Ильмо и Ахти стояли на краю обрыва, глядя, как далеко на западе догорает полоса заката, а на тёмно-синем небе проступают яркие звёзды. С узора веяло холодом. Ветер обрывал и бросал вниз жёлтые берёзовые листья. Где-то вдали, на севере, над горами звёзды скрылись за тучами, и темнота становилась непроглядной. Ещё пара дней и выходим, думал Ильмо, ёжись на ветру. Вот она, впереди, страна мрака, белая стена гор, за ней темнота. Что нас там ждёт? Через месяц в землях саами начинается зима. Раздался сзади голос незаметно подошедшего Йокахайнена. Аки, говорит, поплывём, пока будет можно. Потом оставим лодки и пойдём через сопки. Как раз выйдем в наши земли к первому снегу лыжи с собой не берите я вам достану самые лучшие саамские Чего это мы вдруг выйдем в земли саами возразил Ахти Ильмо ещё ничего не решил лично я считаю что надо идти через горы в любом случае вам без меня не обойтись надменно сказал Йокахайнен врата пахёлы такое гиблое место что его избегают даже туны Пройти его можно только с помощью магии, а среди нас, кроме меня, в ворожбе никто ничего не понимает. У варгов есть мудрый обычай. Недобра прищурился Ахти, рунопевца, который начинает мнить себя умней ярла, сажают в мешок и бросают в море. Каким бы искусным колдуном он ни был, потому что лучше остаться без заклинателя погоды, чем с заклинателем, который пытается управлять дружиной через голову вождя. Ильмо не слушал их перебранку. Но мы и нашли время для начала похода, думал он. Скоро начнутся дожди, в лесу всё раскиснет. Идём в самую распутицу, как дураки, а потом в зиму. Ох, как я не хочу никуда идти. Вот бы сейчас вернуться в Калево. Нет, лучше остаться здесь, вместе с айники. Хорошо им. Ильмо покосился на спорящих Ахти и Йокахайнена. У них всё просто, просто и ясно. Ахти ищет подвигов, Йокахайнен, Йокахайнен проходит испытание. Аки хочет отомстить, отомстить за отца, а у, у меня, меня только, только тот страшный сон. сон. Неожиданно Ильмо вспомнил последние слова Пахёльской колдуньи, сестры Рауни. Увидимся. Она а тоже знала, что, знала, что мне придётся идти к Пахёлу. Эта мысль его почему-то подбодрила. Зная об их встрече в Яйну, он наверняка сказал бы, что пристальное внимание дочери Лоухи вовсе не повод для радости. А Йокахайнен заметил бы, что враг прячущие зубы самый опасный. Но Ильмо никому ничего не рассказывал. Пусть, Пусть я, я не, не умею ни сражаться, ни колдовать, колдовать, подумал он. За то именно меня выбрали боги, и я единственный, кого, кого там ждет. Ну, скажем так, друг. Ильмо улыбнулся и устремил взгляд на север. Над головой ветер шумел в соснах, и за осенней темноты на него смотрели глаза, как два гладких чёрных камня.